Не успел он подумать об этом, как небо озарила вспышка. Звезда, настолько яркая, что стала больно глазам, прочертила на черном небосводе белую слепящую линию. Слишком медленно для обычной звезды и слишком быстро для кометы, которая месяцами висит в небе. Хотя шлейф у нее был такой же роскошный, пылающий белым огнем, как и положено небесной гостье. Звезда пролетела над крепостью, на мгновение окрасив все вокруг в белый цвет. Стены, башни, изумленные лица воинов с обращенными ввысь взглядами и пропала где-то за холмами далеко на западе. Небо вновь почернело и стало еще темнее, как будто кто-то облил все вокруг непроницаемыми чернилами. Воины бросились зажигать погасшие факелы и масляные фонари, чтобы разогнать мрак. В крепости между тем началась суета. На внутреннем дворе столпился, наверное, весь гарнизон. Те, кто пропустил падение звезды, расспрашивали очевидцев. Тишина воцарилась только тогда, когда, покинув северную башню, через двор главной башни, где располагался зал совета, направился прорицатель Тиквин — высокий седобородый старик в длинном черном балахоне и того же цвета островерхой шляпе с широкими полями. При ходьбе он помогал себе длинным посохом с навершием в виде головы дракона. «Тиквин — Тиквин! — окликнул его сорг. — Нужно посоветоваться! — Лица всех присутствующих обратились к начальнику гарнизона. «Командиры отрядов ко мне!» — приказал комендант. «Белгор, ты тоже. И пусть кто-нибудь позовет этого недотепу Зика. Мы в зале совета». Сорг, придерживая рукой ножны, сбежал по каменным ступеням со стены и бодрым шагом направился в сторону круглой башни. Синий плащ с гербом империи на спине развивался за ним, словно крылья. Веселый Хейл и мрачный Даррен, молодые начальники восточного и западного отрядов, оба крепкие, светловолосые и голубоглазые, отделились от толпы и поспешили вслед за начальником гарнизона. Белгор немного помедлил. Некоторое время он пристально вглядывался в темень на западе, туда, где упала звезда, словно ища ответа на загадку ее появления. Ясно, что это знак грядущих перемен, однако каких? к добру или к несчастью. Но ничего разглядеть ему так и не удалось. Холмы словно поглотили свет. Белгор медленно спустился с каменного забрала стены во внутренний двор. Воины не расходились, все еще с удача об увиденном. Белгор вошел в размещавшийся в основании круглой башни зал совета последним. Когда-то здесь находился арсенал крепости, поэтому стены просторного помещения со сводчатым потолком были украшены древним оружием, перекрещенными мечами, боевыми топорами и разноцветными щитами с геральдическими знаками. В огромном в человеческий рост камине весело потрескивали сосновые поленья. «Пахло дымом и древесной смолой». Сорг подошел к старинному стулу с высокой резной спинкой и занял свое место во главе массивного дубового стола с прямоугольной столешницей. Хейл и Дарен уселись рядом на табуретах, а молодой бестолковый на вид ученик-мага Зик занял место Белгора справа от коменданта крепости. С лица начинающего волшебника никогда не сходило недоуменное выражение, словно он не понимал, как оказался здесь и чего от него вечно хотят. И только провидец Тиквин расположился отдельно, по левую руку от сорга, в кресле у камина. Вытянув к нему ноги в потертых черных сапогах из толстой кожи, он задумчиво глядел на пламя с таким видом, словно все происходящее вокруг его не касалось. Когда в зал совета вошел Белгор, Зик подскочил на месте, уступая в попыхах занятое им чужое место, шагнул в сторону, споткнувшись, с грохотом уронил тяжелый дубовый табурет и сам чуть было не растянулся на полу. Сорк горестно вздохнул и с осуждением покачал головой». Зик, прибывший на место погибшего старого мага, являл собой образец рассеянного, нерадивого и, что уж тут мелочиться, самого бестолкового, какого только можно себе вообразить ученика-волшебника. С заклятиями у него не ладилось, не ладилось у него и с людьми. Воины его не любили, потому что вместо помощи он доставлял одни хлопоты, и в гарнизоне Зик являлся предметом постоянных насмешек. Длинная, темно-коричневая мантия мага висела на нем, как тряпка, на огородном чучеле. Сорг с удовольствием отослал бы этого недотепу обратно в столицу, о чем он многократно писал императору, требуя прислать в гарнизон опытного мага. Но все его попытки почему-то заканчивались неудачами. Зик, тощий, понурый, с вечно втянутой в плечи головой, постоянно ощущал себя виноватым во всем, даже если это все не имело к нему никакого отношения. Он с удрученным видом поднял табурет, пододвинул его Белгору и отсел подальше от всех, забившись в угол зала. Хейл, достаточно молодой воин восточного отряда, горячий и несдержанный на язык, однако при этом отважный и толковый командир, сверлил мага насмешливым взглядом. А вот вечно угрюмый и молчаливый даран, даже внимания не обратил на инцидент с Зиком. Устремив взгляд на стол, он задумчивым видом вращал вокруг оси воткнутый острием в столешницу кинжал. В старом дереве уже образовалась воронка в кольце мелкой стружки, но Дарна, похоже, нисколько не смущало, что он дырявит стол, за которым уже несколько столетий собирались почтенные члены Совета. «Что ж, начнем. Сперва о Белгоре». Сорг поднялся и, кивнув старому воину, сказал, обращаясь к собравшимся. «Белгор оставляет службу и покидает Хикхольм». «Но почему?» — Хейл нахмурился. Кто будет вместо него командовать южным отрядом? Точнее, кто сможет им командовать? К сожалению, Хейл, я не могу выполнять свои обязанности с полной отдачей Белгор поднялся со своего места и оперся здоровой рукой на поверхность стола Я знаю, мой уход — это ослабление гарнизона Но если я останусь, то могу подвести всех вас Моя старая рана не заживает В самый разгар боя она парализует меня Я не могу отдавать приказы, не могу биться с врагом. Вчерашний бой... Да, нам прислали юноши, которые мало смыслили в воинском искусстве, но в их погибели виновен и я. Он виновато опустил голову. «Ты был ранен», — возразил Сорк, «Потому что старая рана парализовала меня. Я всего на несколько мгновений утратил способность отдавать приказы и вообще что-либо предпринимать». «Но и этого хватило, чтобы мы потеряли молодых воинов». «Не вини себя, Белгор». Сорг знаком велел ему сесть. «Ты кого-нибудь считаешь достойным занять место командира из оставшихся в твоем отряде воинов?» Белгор отрицательно покачал головой. «Если Хел не возражает, я бы предложил одного из его воинов, Давиуса». «Но почему Давиус?» — воскликнул Хейл. Ему не хотелось расставаться со своим лучшим воином, тем более, что тот практически был его правой рукой. Он окинул взглядом присутствующих и понял по их виду, что иного варианта никто не предложит. Да и сам Хейл в глубине души понимал, что другого достойного воина в гарнизоне не найти. «Пусть будет так», — сдался Хейл, «иначе южный отряд останется без командира. Что ж, вот так и решим». Зик, разыщи Давиуса и приведи на совет. Ученик мага резко поднялся, на этот раз чудом не опрокинув тяжелый табурет, и вышел из зала, путаясь в полах коричневой мантии. Не скоро он его найдет, заметил Тиквин, поворачиваясь к Соргу. Ты это прочел в огне камина, хмыкнул Хейл. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать действия нашего бестолкового мага. Так что говорят звезды, особенно падающие. поинтересовался Сорк. «Будущее слишком смутно. Как обычно, очень точно и убедительно недовольно буркнул себе под нос угрюмый Дарен. Иногда мне кажется, что нам и с не повезло». Тиквин, видимо, расслышав его слова, бросил на воина испепеляющий взгляд. «Продолжай же!» Сорк в нетерпении возрился на провидца. «Я лишь видел, что грядут перемены. Видел отряд». о светом упавшей звезды, пробирающейся через вражьи земли. «Куда?» «Я видел снежные пики гор». «Тимория?» — удивился Сорк. «Что могло понадобиться у гномов? Свет звезды несет в себе огромную силу, силу, способную все поменять в этом мире». Сорк напряженно думал. «Должен ли я послать кого-то на поиски этой звезды?» — Нет, — провидец покачал головой, — она далеко, вне твоей досягаемости, и за ней уже послали из Фергала. — Хочешь сказать, что они доберутся быстрее нашего? — удивился Хейл. «Расстояния — Расстояние обманчивы, заметил Белгор. — Мне показалось, что она упала за соседними холмами на западе. Всего за несколько мгновений она пересекла небосвод. Солнце проделывает этот путь за день». «Белгор прав. Она пересекла все выжженные земли», — Хейл присвистнул. «Что ж, Белгору повезло. Он доберется до столицы и узнает все об этом в подробностях раньше нас. Пришлешь нам весточку?» «Конечно, Хейл. А вот и Давиус».